Эдуард Овечкин Акулы из стали Аврал От автора Захотел я, как автор, поблагодарить людей, помогавших мне с книгами, но когда прикинул их список, то понял, что благодарность мне, пожалуй, придется выпускать отдельным томом. Тем не менее, вкратце я хочу поблагодарить мою жену Людмилу за неоценимую помощь и терпение, моих детей Еву и Эрика за вдохновение, Александра Михайловича Покровского за то, что он есть, Вадиму и Маргариту Арьковых за весь Таганрог, Дмитрия и Галину Филатовых за самый гостеприимный дом, завернутый в бумагу, Алексею и Марианну Болотовых за многолетнюю дружбу и доброту, Константину Соколову за острый глаз и твердую руку, Ольгу Крючкову за знание русского языка, Рауфа Харисыча Захафизыча, Всех моих сослуживцев и коллег за созданные и подаренные истории. Марка Нопфлера за лучший в мире фонд для написания чего бы то ни было.